Глава 19 Вот уже полчаса, не двигаясь, Она сидела и смотрела на будущее кружева, Точнее, на пряжу, Которой должна была ими стать. В памяти всплыли уютные зимние вечера, Когда были вымыты тарелки, Остатки ужина отданы собакам, а вечер напитывался ароматами дома. Каждый садился на свое место и занимался любимым делом. Отец смотрел телевизор, громко комментируя новости и никогда не ожидая ответов на свои придирки. Мать читала книгу или листала модный журнал, задумчивая и спокойно, как любая женщина, в доме которой все идет по заведенному порядку. А с Юзом... Сидела у стола, упаённо накидывая воздушные петли над разрисованной узорами выкройкой. Откуда в ней было столько терпения? Ведь она была подростком, а мало кто из её сверстников считал в порядке вещей проводить вечера дома в обществе родителей. Таким её одноклассники не хвастались. Подобные занятия были скорее повинностью, чем удовольствием. Но для Сьюзен, Она понимала это лишь теперь, это были моменты настоящей радости, в которые даже спустя годы можно было унестись мыслями на эти умиротворения. Узоры ирландских кружев были для нее волшебным миром, который сужался до размера заостренного инструмента, до тонких сказочных мотивов, замысловатые комбинации, которые она подсматривала в тех же модных журналах, С легкостью давались ей, унося в мир грез и фантазий. Но теперь все изменилось. Детство осталось в прошлом, и все, что было связано с ним, должно тоже там остаться. Едва ли можно, лишь потянув за хлопковую нить, воссоздать те же ощущения, тот же мир и, самое главное, людей, с которыми ты делил его. Сьюзан снова с тоской обвела взглядом белую, местами пожелтевшую россыпь мотков. Что ж, откладывать дальше некуда. Не то мать разобедится, оскорбленная в своих лучших побуждениях. Она задумчиво покрутила в руках крючок с деревянной потертой ручкой. Без выкройки нет смысла начинать. Но какой узор ей хотелось бы воссоздать? Наверное, стоит для начала размять пальцы. Подумала Сьюзан и проворно набрала цепочку из нескольких воздушных петель, а затем замкнула в кольцо. Все это ее пальцы проделали на автомате. И вот уже в ее руках упругий столбик. Начало положено. Не думая об узоре, Сьюзан принялась вводить крючок в кольцо, накидывая петлю за петлей, быстрее и быстрее, обвязывая колечко за колечком, почти не глядя на результат. В этот момент она ощущала себя героиней древнего предания. Того и гляди, Кадши вкрадчиво вплывет в комнату и усядется рядом. Кадши — персонаж кельтской мифологии, волшебное существо, которое выглядит как большой черный кот с белым пятном на груди. Хотя нет, не нужно. Ее душа еще не готова отправиться на тот свет. Существовало поверье, что Каджи может украсть душу умершего человека. Ее почти медитативное состояние прервал возглас Киллиана, доневшейся из-за закрытой двери. Она вздрогнула и, отложив вязание, вышла в коридор. Посмотрела вниз с лестницы и в первое мгновение подумала, что у нее помутнело в глазах. Серый дым заполнил первый этаж, прихожую и поглотил половину ступенек. Входа в кухню не было видно, и Сын замер посреди коридора второго этажа и в испуге уставился на нее. Она вновь заглянула через перила, не вполне осознавая, что видит дым, самый настоящий дым, который поднимается по ступенькам раскосыми волнами. Смертоносные клубы ползут прямо к ним. «Откуда здесь дым?» «Пожар!» — вспыхнула мысль. «В ее доме случился пожар. Но почему не сработали датчики?» Ах, черт, она же их так и не проверила. И следом, самой себе отданный приказ, не думать ни о чем, кроме дальнейших действий. Самое главное, не паниковать, двигаться спокойно, но уверенно. Нужно спасаться, выводить Киллиана, покинуть дом любым способом, но сперва определить, где произошло возгорание, если на кухне, то огонь в считанные минуты может перекрыть доступ к выходу. и тогда придется прыгать со второго этажа на задний двор. Огня пока видно не было, но что-то однозначно загорелось на первом этаже. сьюзен метнулась обратно в комнату, разогнав ползущие призрачные пальцы, стелящиеся по полу, и схватила тяжелый плед, как щитом она укрыла себя и Киллиана, готовая к спасительному рывку до входной двери. Но до нее еще нужно добраться. Несколько шагов по лестнице, прикинула она, И еще пара до двери, а там свежий воздух. Самое главное — не сделать вдох. Ядовитые пары уносят больше всего жизни при пожаре. Нет времени вызвать службу спасения, медлить нельзя, можно только понадеяться, что за нее звонок сделали соседи. «Задержи дыхание», — приказала она сыну, и они, обнявшись, нырнули в непроглядную дымную завесу, двигаясь на ощупь, ощущая лишь тела друг друга, напряженные, нацеленные на дно. Выход. Не видя ничего перед собой, Сьюзан нашла рукой дверь и покрутила замок. К счастью, сделав лишь один оборот, он безо всяких усилий открылся. Вперед, вперед, подальше от дома, от опасности, туда, где улица, соседи и пожарная сирена пронзает спящий воздух как разряды тока, разрывая мирную ночь, превращая ее в священное действие, в неудавшееся жертвоприношение. Сьюзан почувствовала, как чьи-то руки ощупывают их, сбрасывают одеяло, словно на рождение, на свет. Они спасены. И Киллиан рядом, напуганный, дрожит от волнений, не отрывая глаз, смотрит на нее, благодарит. Она обняла его, и пропитанные дымом слезы застили глаза. не позволяя отчетливо увидеть, как охваченные огнем полыхают, словно прямоугольные цирковые обручи, два наружных окна. Это был поджог. В этом нет никаких сомнений. Уверенный голос Ирвина вывел ее из оцепенения. «Сьюзан, ты слышишь? Это уже не шутки. Кто-то настойчив в своем стремлении напугать тебя и заставить остановиться. Ты знаешь, о чем я говорю?» Я ничего плохого не делаю!» Сьюзен сидел на собственной кровати, укутавшись одеялом. В гостиную тень не было смысла, так как весь первый этаж провонял дымом. «Возможно, у человека, желающего тебе зла, другие взгляды на этот счет». Теперь, когда стихли звуки сирен и дым окончательно рассеялся, дом пах так, словно сгорело несколько блюд одновременно. Пожар не тронул внутренности помещения, Лишь объел наружные рамы и кусок забора. Сьюзан все еще дрожал, пока сержант Дели тщетно пытался достучаться до нее. А она только и знала, что огрызалась. «Ты пользуешься тем, что я напуган. В таком состоянии человек готов слушать все, что ему скажут. Но я уверена, что это просто случайность. Киллиан покуривает, он мог выбросить окурок наружу, и тот загорелся. Ты веришь в это?» Сьюзен ваши окна облили керосином и подожгли. Преступник взял канистру с вашего заднего двора. Этот человек знает, что находится у тебя в доме. Он был здесь, как ты не поймешь. Он хотел причинить тебе и Киллиану вред. Что, если бы вы спали? Ты можешь быть уверены что не случилось бы трагедия? Сьюзан помотала головой. Но ничего же не случилось. Ты играешь с огнем. — покачал головой Ирвин. — Буквально. Их разговор прервала Астер. Она вошла в комнату, оценив тяжелым взглядом напряженные фигуры дочери и сержанты кивнула Ирвину и, присев на кровать, крепко обняла сьюзен Мать была в домашней сорочке и наскоро наброшенной куртке. — Не спрашиваю, в порядке ли ты. — После такого это невозможно. — Спасибо вам. — Она взглянула на сержанта. «Ирвин, верно?» «Я Астер, мама Сьюзен. Она говорила о вас. Спасибо, что приехали». «Кто мог это сделать?» Этот вопрос, обращенный ко всем сразу, так и застыл в воздухе. «Хулигана, наверное», — беспечно отозвался Ирвин. И Сьюзен скинул на него глаза. «Еще минуту назад ты считал иначе. Ирвин говорил, что это был умышленный поджог», — обратилась она к матери. но ну, вероятно, у него есть основания так полагать». Та пожал плечами. «Келлиан себя? Я зайду к нему, мальчик, вероятно, очень напуган. Вы будете ночевать здесь, сержант?» Вопрос прозвучал не то упреком, не то приглашением. У... «Нет, в этом нет необходимости, мы все урегулировали. Я помог сьюзен составить заявление, постараемся найти виновного в поджоге, кроме того...» Возникла проблема с браслетом Киллиана из-за того, что он покинул дом. Сработал датчик, и сигнал поступил на пульт. Но, разумеется, в таких обстоятельствах это не считается нарушением. И еще. Сьюзан, по всей видимости, придется поменять оконные рамы. Думаю, что на днях заеду в магазин, куплю доски и краску. «Понимаю, что это не входит в ваши должностные обязанности, сержант», — многозначительно кивнула Астер. мы вам будем очень признательны. Ну и самое главное, пожалуй, это внушить вашей дочери, чтобы она, наконец, внила доводом логики и здравого смысла. Сержант покосился на укутанную до макушки с и не смог сдержать улыбки. А в остальном она у вас молодец. Я знаю, — кивнул Астер, — она вся в отца. Когда сержант покинул дом, Женщины остались в спальне вдвоём. Сьюзан порывалась было устроить сына к себе в комнату на ночь, но Астар категорически этому воспротивилась. «Испытания делают мужчин сильнее, ты разве не знаешь?» «Некоторые губят», — возразила Сьюзан и осеклась, увидев выражение лица матери. «Прости, я случайно». «Мне нравится Ирвин. В нём действительно что-то земное». — Настоящее. Истинно ирландской если ты понимаешь, что я имею в виду. С таким не страшно. — Да, наверное. — смущенно хмыкнулась Йозен. Он и на похороны петра Бергмана приехал, хотя мог бы и отказаться. — Ах, вот как! Достойный поступок. Пришло мало людей поначалу, а потом подтянулась группа. В общем, я не к тому. После того, как всё закончилось, я пошла к отцу на могилу. И там встретила женщину, которая, по её словам, умеет говорить с мёртвыми. Она слушает их или что-то подобное. Мне показалось, что она немного не в себе. Но я всё равно не сдержалась и спросила её, слышала ли она, что говорит мой отец. И что она ответила? Только одно слово. Морриган. «Название его лодки?» «Да, именно. Она не могла знать его. Не зная отца, ведь так?» «Не обижайся, но ты слишком доверчива. Крушение лодки и пропажа твоего отца было довольно громким делом тех лет. Вполне вероятно, эта женщина где-то читала о том случае. А возможно, она профессиональная мошенница, которая выманивает деньги у родственников умерших. Она не просила денег. Но ты права. Мне тоже показалось, что и здесь что-то нечисто. Выдохнула сьюзен с облегчением. — Кстати, благодаря твоему петру Бергману я продвинулась в своей группе по фотографии. Наш куратор хочет выставить тот снимок на пляже в Дублинской фотогалерее. Представляешь? — Я рада слышать, что хоть кому-то его смерть принесла радость. «Ну что ты? Я не это имела в виду. Тем более все уже закончилось. Ты сделала все, что могла». «Нет, не все. Далеко не все. С момента, когда я стала интересоваться этим делом, у меня все чаще возникает чувство, что я делаю нечто очень существенное, по-настоящему важное. И чем дальше я продвигаюсь, тем сильнее это ощущение. Теперь, когда я ушла с радиостанции, Я поняла, как много было у меня возможностей помочь людям. Реально помочь. Но я всегда оставалась лишь их слушателем. В лучшем случае — собеседником. «Это называется профессионализм, дочка». «Нет, это называется бездействие, равнодушие», — решительно возразила сьюзен «Не жалею, что ушла оттуда. Я снова стала слышать себя и других». и понимаю, что слишком долго была глуха к тому, что важно. В таком случае я за тебя рада. Хорошо, что ты приехала. Может, останешься ночевать? ляжем вдвоём, поболтаем. Думаю, это хорошая идея. К тому же у меня с собой те фотографии отца. Уже пару дней вожу в сумке. Можем посмотреть. Астер полезла в сумочку и извлекла оттуда стопку. сьюзен с трепетом приняла их у матери и стала рассматривать чёрно-белые снимки. Отец с гитарой, в модной чёрной куртке, в окружении друзей, на персе, в смешной мятой шляпе и с длинным спиннингом в руках, молодой и счастливой. Глаза совсем не изменились, — с грустью произнесла сьюзен продолжая листать фотографии. И волосы такие густые, кудрявые, смотри. А тут он с дедушкой у нас в прежнем доме. Здесь они так похожи. Она провела пальцем по лицам, застывшим на пленке. Я почти не помню дедушку. И ты совсем о нем не рассказывала. Моей вины в этом нет. Он сам не был любителем говорить о себе. Ведимо и меня приучил. У него сложилось особое отношение к прошлому. К событиям, которые с ним происходили. Он считал, что если прошлое способно влиять на будущее, то только лишь когда его тревожат. Мужчины в нашей семье умели выразить свои мысли. Это так. Но в нем говорила обида. Не уверена, что имею право рассказывать об этом. Твой дед строго-настрого запретил когда-либо поднимать эту тему. Но столько лет прошло, думаю, вета уже может быть снята. Мой отец был дезертиром во время Второй мировой. Запретная тема, принесшая много боли нашей семье. Мой дедушка тоже был ирландским дезертиром? Тоже? Совсем недавно говорил об этом в эфире. Сейчас неохотно об этом вспоминают. Не то время, да и стыд. Правительство признало свои ошибки, хоть и неофициально. Да, ирландские дезертиры. Так их называли во всем мире, подразумевая несправедливость, с которой столкнулись тысячи наших солдат-смельчаков, сбежавших из Ирландии сражаться с нацистами на стороне англичан. И только в нашей стране они были просто дезертирами. Их сочли предателями и оставили жить с этим осознанием. Хорошо, если бы только это. Но отцу не давали работать. Мы жили впроглость. Когда появилось-то, он запретил маме мне поднимать эту тему, вообще касаться ее. Ты не должна была знать об этом. Так вот, почему ты так мало о нем рассказывала. Начав говорить, я непременно выдала бы его тайну, потому что она наложила отпечаток на все стороны его жизни. Он будто помешался. Ходил днями, часть во все двери, доказывая, что последовал зову сердца. что у них не было и в мыслях предавать свою страну. Он требовал амнистии. Ну, сначала требовал, потом просил, а потом старался сделать все, чтобы об этом забыли. Он хотел стереть эти годы из памяти, своей, нашей, окружающих, но отовсюду на него лилось лишь презрение. С нами боялись общаться соседи, со мной никто не дружил, только один хромой мальчик был ко мне добрый. Да и то потому, что был приезжим, и другие ребята не желали играть с ним. Нашей семье приходилось выпрашивать у соседей еду, одежду, деньги. Это ужасно, мама. Мне так жаль это слышать. а Это сделало всех нас сильнее. Мистер Уфарл, один из моих радиослушателей, тоже носит этот статус до сих пор. Он герой, дочка. ты должна выразить ему своё уважение при первой же возможности. К сожалению, дедушка до этого не дошел. Отказываясь говорить об этом, он не давал людям, ну, тем, которые на самом деле понимали, что к чему, даже возможности поблагодарить его за свой поступок. Дедушке нечего было стыдиться. Как жаль, что он умер не героем. Хотя о чём это я? Он и есть герой, только неофициально. С горечью подвела и то Кастер. Я дала слово мистеру Фарреллу, что постараюсь как-то сдвинуть это дело с мёртвой точки. Но из-за последних событий совсем закрутилась и это вылетело у меня из головы, к тому же я даже не знаю, с чего можно начать. Что ты хочешь сделать? Вернуть им статус героев? Тот статус, которого они по-настоящему заслуживают? Пока остались в живых те, кто до сих пор числится дезертирами. Хочешь изменить то, что оставалось неприкосновенным несколько десятилетий? Ты сказала, что я должна выразить ему свое уважение. По-моему, нет лучше способа, чем восстановить справедливость. Разве ты не согласна? Хочешь сказать, что никогда не думала об этом? Думала, разумеется. ну что я могу одна против устоявшихся правил? Ты можешь поднять старые контакты. У тебя же остались связи в мэрии, С министерством. Есть выходы в Дублин, в конце концов. «Хорошо, я постараюсь. А ты должна кое-что пообещать взамен». Сьюзан метнула на мать, испепеляющий взгляд. «Оставить Петера Бергмана в покое? Не проси. Это неравнозначные просьбы. Даже после поджога. Сьюзан Волш, ты такая же упрямая, как и твой отец. Ответь хотя бы почему». потому что моя просьба, по крайней мере, выполнима. Здравствуй, Слайка. Меня зовут Сьюзан Уолш, и это новый выпуск подкаста, посвященного неизвестному человеку, найденному на пляже Россоспойнт. Несколько дней назад мой дом подожгли. Неизвестные или неизвестные хотели напугать меня, заставить остановить поиск правды. Что ж, С таким же успехом они могли бы попытаться остановить катящийся со скалы валун. И если тот человек, кто совершил это, кто поставил под угрозу жизнь моего сына и мою собственную, если он слышит меня сейчас, то я хочу, чтобы он запомнил одну вещь. Я ирландка. И если ты хоть немного знаешь о том, что стоит за этим словом, то без труда поймешь». что нет на свете больше радости для ирландца, чем гордость, честность и справедливость. Да, поначалу мой интерес к делу Питера Бергмана был вызван любопытством. Потом я позволила себе поверить, что занимаюсь поиском истины. Но теперь, когда я понимаю, что мне противостоят некие люди, мой долг — не просто найти правду, но восстановить справедливость. На этом я и буду стоять до конца. В самом начале расследования этого дела, когда я общалась с сержантом Дэйли, то случайно оговорилась и назвала происшедшее убийством. Помню, как удивился Ирвин. Он воскликнул. «Нет никаких оснований полагать, что это убийство». А я не могла понять, почему так решила. Видимо, это было лишь интуитивное соображение, высказанное вслух. Но теперь... Когда я вижу, как кто-то сознательно пытается остановить мое расследование, я предполагаю, что, возможно, сама того не зная, озвучила версию, которую не берет в расчет полиция. Сейчас Питер Бергман, или, если быть точной, мужчина, называвшийся этим именем, обрел покой. Его тело погребено на городском кладбище Слайга, и его могила не покинута. Она засыпана цветами добрых людей, которые сочли своим долгом посетить церемонию погребения, принести знаки уважения. Но во мне нет того же самого покоя. Я не делаю громкого заявления о том, что Питера Бергмана убили, но я хочу, чтобы эту версию не сбрасывали со счетов. Тихая смерть, о которой так многом не твердили, оказалась не столь уж тихой. Кое-кто хочет спрятать все концы в воду, сделать так чтобы об этом деле побыстрее забыли И это явно не сам почившую покою господь его душу нет за этим стоит кто-то другой кто обещаю что выясню это чего бы это мне не стоило